Глава 44. «Ты уверен, что нам в эту сторону?» — спросила с сомнением, рассматривая густо разросшиеся колючие кусты, перекрывавшие полностью давно поросшую травой тропу. Лошадей приходилось просто вести за собой. «Мы уже почти месяц бродили по лесам, посещая все замки из моего списка. Находили и почти полностью разрушенные, опустошенные и почти в идеальном состоянии с живущими в них людьми». У меня уже почти опустились руки. Надежда найти Найджела живым таяла с каждым вычеркнутым пунктом списка. Еще и Кристофер почти каждый день ненавязчиво пытался убедить в смерти моего любимого эльфа. «Конечно в эту! Любимая, разве я когда-либо тебя обманывал?» Оскорбился Кристофер в ответ на мое заверение. После чего прошел вперед и принялся кинжалом срезать ветки, мешающие пройти вперед. «Нам осталось проверить последний замок из списка». Конечно, был шанс, что он и был тем, который нам нужен, только что-то верилось мало. «Ты можешь меня так не называть?» Попросила, чтобы хоть как-то выплеснуть раздражение. «Малышка, что такого в этом слове? Я действительно по-своему тебя люблю. А если бы при нашей первой встрече ты выглядела так, как сейчас, уверен, мы бы и не расстались никогда». Почти серьезно заявил он, продолжая расчищать нам путь. «Крис, не смешно, да и неуместно». «Ты же знаешь, я люблю Найджела!» Спокойно ответила я, тщательно вглядываясь вперед. Сердце забилось быстрее. Мне показалось, что в просвет меж ветками заметило какое-то сооружение. «Но если он все же умер...» «Пока я верю, для меня он остается живым!» «Крис, смотри, это замок!» Воскликнула, действительно рассмотрев искомое. Но когда мы вышли на поляну перед ним, меня настигло жестокое разочарование. Это были очередные развалины. Разрушенный подъемный мост, который когда-то был перекинут через очень широкий ров, красноречиво свидетельствовал о том, что там никто не живет. Может, есть другой ход? Или уцелело несколько комнат, в которых и живет Армандо? Не желая признавать поражение особо ни на что, не надеясь, предположила я невидящим взглядом, уставившись на замок. «Рожденный слишком привык к роскоши. Эти руины не для него. Пойдем, дафта «Мы пытались, пора возвращаться», — тихо сказал Кристофер и легонько потянул меня за плечо, вынуждая отвернуться от развалин. «Нет, это просто не тот замок, я чувствую. Предположим, я забыла свое прошлое, но уверена, если бы увидела тот, где меня обратили, точно узнала бы. Я что-то упустила, должен быть еще. Мы вернемся сейчас в Криитаки и вновь продолжим поиски в книгах». «Рожденный где-то жил все эти века, проводил эксперименты. С ним жила почти сотня молодых людей, которые наверняка рожали детей. Крис, я не собираюсь сдаваться!» Принялась сумбурно убеждать его, моментами переходя на крик, вцепившись пальцами в лацканые его рубашки. «Хорошо, мы возвращаемся и будем дальше искать!» Тихо и ласково сказал мне вампир, накрыв мои ладони своими. В его глазах я увидела что-то сродни жалости. «Но мне не нужно, чтобы меня жалели!» Я знала, на что иду и не сверну со своего пути. Тем не менее, приятно грело душу осознание, что Кристофер меня все же не бросил, и продолжит поиски со мной. Вампир настаивал на том, чтобы мы остановились в его доме, несколько дней отдохнули, и лишь затем вновь пытались отыскать новую информацию в центральной библиотеке города. Но я не поддалась. Вымывшись нормально после длительного путешествия, направилась к хранилищу знаний. Для порядка поворчав, Кристофер отправился следом. «В отличие от меня, у вампира был читательский билет. Каким образом он его получил и зачем, понятия не имела. В этот раз за стойкой сидел незнакомый мне мужчина». Тем не менее, нам выдали справочник с полным перечнем всех замков, которые расположены на человеческих землях, с подробным описанием местности, в которых они расположены, года сооружения и даже в каком состоянии они были чуть меньше десяти лет назад. Справочник, доставшийся нам, был почти новым. И хоть у нас двоих было меньше шансов ошибиться, в итоге список, составленный на этот раз, был идентичный тому, что составила я, пользуясь другими книгами, пару месяцев назад. «Должен быть еще один». «Это не полный перечень, я уверена», — твердо заявила, хотя сама уже почти не верила, и больше всего сейчас хотелось вновь позорно разреветься от бессилия. «Кто бы только знал, как я от этого всего устала. Прости, Найджел, я оказалась слишком слаба и недостаточно сообразительна. Ди, мы сделали все, что смогли. Продолжать дальнейшие поиски бессмысленно. Пойдем ко мне домой». Пройдут годы, и ты забудешь своего эльфа. Невозможно страдать вечно. А я тебя не оставлю и никуда не исчезну. Возможно, все эти испытания были лишь для того, чтобы ты поняла. Нам суждено быть вместе. Тщательно подбирая слова, вдруг принялся убеждать меня Кристофер, будто ненароком положив руку мне на колено. «Еще слово, и я тебя ударю. И если не уберешь руку, сломаю ее». Процедила сквозь зубы низким тоном, едва сдерживаясь от ярости, обуявшей меня. «Ди, ну в самом деле!» Начал он, тем не менее убрав руку. Но от летящего жесткого удара в правую скулу его это не спасло. И как и в нашем с Найджелом доме прежде, увернуться он не успел, завалившись вместе со стулом. «Дафна, ты что творишь?» «Я люблю Найджела!» Отчеканило каждое слово. «Он мертв! Ты сама это знаешь!» Почти выкрикнул Кристофер, не выдержав. «И что это меняет?» На шум пришел обеспокоенный библиотекарь. Но прежде чем он успел начать возмущаться по поводу шума, что мы издаем, я заговорила первый. «Извините, это не полное собрание, правда ведь? Не хватает еще одного замка», — выдала с полной уверенностью. «Нет, это точный перечень. Других замков на территории людей нет», — возразил библиотекарь. «Я ж говорил...» не преминул вставить Кристофер, вновь усаживаясь на свой стул. «И все же, может, есть какой-то замок, к которому ведет очень тяжелая дорога и вообще почти невозможно добраться, поэтому его не вносят в официальные перечни?» «Дафна!» — поморщившись, начал было Кристофер. «Вы имеете в виду призрачный замок?» — вдруг спросил библиотекарь. «Возможно. Можете о нем рассказать больше?» осторожно спросила не веря своему счастью делать мне больше нечего сейчас принесу сборник легенд сами о нем и читайте поморщился мужчина и направился к дальним стеллажам ди это глупо сборник легенд нам не поможет покачав головой попытался достучаться до меня вампир а я уверена что разгадка как раз там спустя пару минут перед нами лежала нужная книга Смелостивившись, библиотекарь даже открыл ее на нужной странице. «Я торопливо начала читать, надеясь, что вот оно, то, что безуспешно искала уже несколько месяцев. Пусть если не к Найджелу, со смертью которого уже практически смирилась, то к Создателю, с которым смогу поквитаться за все беды, что он принес». Легенда рассказывала о том, что где-то в глухих лесах находился замок, дорога к которому никому не ведома. Поговаривали, что жил в этом замке безумно красивый принц. Кому же еще жить в замке? Но вместо его души было чистое зло. Многих хороших людей он погубил лишь за то, что посмели приблизиться к его владениям. Иногда он забавы ради подбрасывал изуродованные тела своих жертв в небольшие города и поселки. Также ходили слухи, что замок защищали очень мощные чары. Попасть туда мог только тот, кто уже был там» или же при помощи древнего артефакта, который он днем и ночью носил на своей шее, не снимая. Много храбрых рыцарей собирались в отряды и отправлялись на поиски этого замка, но так ничего и не нашли. А со временем жуткие убийства прекратились, из чего сделали вывод, что кара постигла принца, а замок так никто и не нашел. «Что скажешь?» – спросила у Кристофера, не скрывая разочарования. «А что я могу сказать?» «Это тупик. Да, ты была права. Замок действительно существует?» «Во всяком случае, существовал. Видимо, со временем Армандо стал осторожнее. И теперь даже по жертвам мы его не найдем. В этой книжке, естественно, нет информации, с каких именно дорог пропадали люди. Дафна, мне очень жаль, что тебе пришлось через это пройти, правда. Но мы бессильны, признаю же это. Ты любишь своего умершего эльфа, понимаю. И готов ждать десятки лет, просто находясь рядом, как друг». Даже если ты все равно не обратишь на меня внимания, но сейчас мне больно видеть, как ты себя изводишь», усталым голосом произнес Кристофер, вновь попытавшись меня приобнять. «Нет, это не конец. Я найду Армандо де Сангра. Молодые люди, это библиотека, попросил бы не шуметь. Если вам нужна книга Армандо де Сангра, нужно было сразу сказать, почему я должен ходить туда-сюда?» принялся возмущаться библиотекарь, который вновь пришел на шум. «Чья книга?» — едва слышно переспросила, не поверив своим ушам. «Кристофер и вовсе сидел, выпучив глаза, казалось, он даже забыл, как дышать». «И чему вас сейчас учат?» — закатил глаза библиотекарь, но, увидев наши ошарашенные лица, немного смягчился. «Сейчас принесу его книгу». «Эти можно забирать уже?» После нашего синхронного кивка что-то неразборчивого бурча он подхватил книги, принесенные им раньше, и пошел вглубь библиотеки. Томительные минуты ожидания мы провели в полном молчании, избегая даже смотреть друг на друга. Честно говоря, я боялась, что это тоже пустышка, и в книге мы ничего не найдем. Поэтому, когда ее нам все же принесли, не спешил открывать ее, словно оцепенев. Кристофер воспользовался моим замешательством пододвинул ее к себе и принесся торопливо перелистывать страницы. «Не поверишь, это книга о свойствах крови, в том числе магических. Даже есть раздел, объясняющий, почему именно люди становятся обращенными вампирами. Он даже вывел здесь множество формул, завязанных на химическом составе человеческой крови», — удивленным голосом сказал Кристофер. «И все?» — не поверила я. Впрочем, воспрянувшая была надежда уже стремительно увидала. «А на что еще я могла рассчитывать? На подробное объяснение, где искать Армандо? И ключ от его комнаты в замке?» «Да, только на первой странице еще какая-то надпись чернилами, от руки. И ищущий тропу найдет!» «Бред какой-то!» Я же вдруг вспомнила, что некогда уже слышала эту фразу, только произнесенную другим голосом, обволакивающим приятным мужским баритоном от которого почему-то по коже пробегали мурашки ужаса. Сразу после этого короткого воспоминания, пришедшего непонятно откуда, услышала тихий щелчок. Я даже не сразу поняла, что это за звук и откуда он, но потом сообразила опустить голову. «Дафна, твой медальон!» Пораженно воскликнул Кристофер. Но я уже и сама видела, что один из главных секретов, сопровождавший меня всегда и везде, наконец-то открылся. Дрожащими пальцами раскрыла его полностью, одновременно и опасаясь, и желая увидеть, что внутри. «Это то, что я думаю? Изображение замка твоего создателя?» Прошептал Кристофер, с нетерпением уставившись на сокровище, что я держала в руках. На одной из половинок медальона был изображен миниатюрный замок с очень детально прорисованными башенками. Казалось, я даже заметила змеистую трещину на крайней левой. Впрочем, возможно, это лишь мое воображение, хотя замок казался смутно знакомым. «Не только. Это ключ ко всему, компас, ведущий к нему!» Так же тихо ответила, указав на маленькую слабосветящуюся стрелку, находящуюся на второй половинке медальона, которая показывала куда-то на юго-запад.